الحمد لله والصلاة والسلام على الشيطرين ديام فراجعين فوعد الأربعة إذا شليد 3 تبرايلا قال الشيخ الله تعالى القاعدة الثالثة أنا نبي عليه الصلاة والسلام 3 تبرايلا القاعدة الثالثة أنا نبي عليه الصلاة والسلام

ظهر على الناس <تصفيق> ان النبي عليه الصلاه ظهر على الناس متفرقين في عباداتهم من, من من يعبد الملائكه ومن من يعبد الانبياء والصالحين ومن من يعبد الاشجار والاحجار ومن من يعبد الشمس والقمر وقال لهم رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم يفرق بينهم

فالدليل كله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن اياته ليل ونهار وشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقكم ان كنتم اياه تعبدون ودليل الملائكه قوله تعالى ولا يامركم أن تتخذوا الملائكه والنبيين ربابا

وضليل الأنبياء قوله تعالى واذا قال الله يا عيسى بن مر ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن, أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلكه فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلم الغيوب و وضليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون, يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أكرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه

وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ قُولُهُ تَعَلَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتِ وَالْعُزَّةِ وَمَنَاتَ السَّلَثَةِ الْأُخْرَى نعم. وحديث أبي واكد الليسي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين ونحن حدثاء واحد بكفر وللمشركين سيدرة يعقفون عنها عندها

وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنوَاتٍ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةِ مَنْطَقُ الْيَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنوَاتٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتَ أَنوَاتٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنوَاتٍ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ تَدْرُجِين الْحَدِيثُ تَنْتَهِي شُخَصُ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ كَمَا يَقُولُ أَلْآيَةٌ هَذَا

А это всё? Яджузу, mm -hmm. такое... Аш-Шахалис сказал то, что яджузу Аль-Хадисы аль Аль-Хадисы Аль-Хадисы Аль-Хадису как, как хорошо Да <laughs> Не ошибёшься То есть третье Правило здесь речь идёт о том, что посланник Аллах Аля-Исалату Аслам То есть он появился среди людей

мутафарик инфи и воды то есть они были разновидного то есть рода поклонения

пока не то есть не были все поклонялись только конкретно чему-то нет кто-то поклонялся англом то есть из них были те вот эти мужи которые поклонялись ангелом из них были те которые поклонялись пророкам и праведникам олби из них и были те которые поклонялись деревьям и и и камнем из них были те которые поклонялись солнцу и, и луне

И пасан колле и сратусам э, э, сражался и, и убивал их всех, волями фарк بينهم и не разделял между ними. Почему? Потому что разницы нет, э многобожник, чему он поклоняется. То есть если он поклоняется, направляет вид из виду поклонения не Аллаху, он, то есть попадёт под сколько вот далилю коллу, вот то есть и далиль на это слово э всёчно на кувакатулухум, ахум.

Адамир возвращается на мужиков. Есть и другие аяты более четче. Ну, то есть шейх предпочел привести этот аят, аяты как суры Тауба. Я его лидер... Файдан салихал ашхуал хорума фактурил мушликина хайса ваджетту мухам. Ахудзухам ахсурухам ахуауду лахум кулам маршат. Файдан саллихал ашхуал хорума фактурил мушликина хайса ваджетту мухам

enseñar Terim l'es girat I hier... sempre a ja pensava que per equipped a start for anything hel Gobلك a el lumiaixerいました me diré que twinge cant substrate ie diyere que

Ширку аль-Куфр Ва каатилюхм хат То есть об этом вы узнаете То есть фитта фасир Тот кто более подробно Возвращается к тафсирам кассир Ва каатилюхм хатта лата куна фитна Ва я куна дина куллюху лилля То есть ад-дин То есть аль-Абада Поклонение чтобы было принадлежало только то Чтобы никто никому не поклонялся кроме То есть пока кто-то есть из всех кто поклоняется не Аллаху Аль-Хукм

قائمون تو كболее подробно о этом пришло э шейх э сулман عبد الله في شرح لكتاب التوحيد اا تاثير العزيز الحميد شرحه كتاب التوحيد وقاتلوه حتى لا تكون فتنه الشرك ويكون الدين ابدا كله لله تؤتكل للشريعه الله

no. <coughs> то есть это э дали на что на то, что вся все, то есть э, то, что э, приказ на то, что Ширк не разделяется, да, то, что, то есть до тех пор э, все видишь, Ширка не будут уничтожены и не будет поклонение принадлежит лишь одному Всевышнему. Это Далили на то, что то есть ширк э, должен быть уничтожен и и и необходимо, то есть все те, кто его

воспространить прокателюм, حتى لا تكون فيتس, حتى غاية какая. И поэтому какая цель джихада? Мухаммад. Уничтожить ширк. Он уничтожить стереть и куфр с лица земли, чтобы вся религия и поклонение принадлежало. А что Да,

طب كم حتى حتى حرب الجر لكل البصريين على كل الكوفيين حتى بنفس حتى تعليبي لا يسنا نوكثرهم حتى لا تكون فتنه ويكون دينه ويكون الدين كله لله وحتى يكون الدين كله لله توس وتس توس вот это

истирание его с лица земли и поэтому тот, кто поставит для себя другую цель, не ту, которую установил э Всевышний и Аллах, для джихады он ошибся ваадалили шамси валькамар и кавлиху та'алла ва мин аятихи лейли ваннагар ва шамси валькамар лаатас жудулли шамси валькамар вазжудулли лаак делайте, то есть, саждаав Всевышний и Могуч Аллах а ладиха он их создал

I'n kuntum i'yahu ta'budu'un. Va d'verè l'malaïka t'aqollu ta'ala wala ya'marukum antat-tahidu l'malaïka wa nabiyin ar-baban То есть, да, то, что wala wa nabiyin ar-baban То есть, господами помимо Всевышнего и Могучего Аллаха. То есть, ни ангелы, ни пророки им не поклоняют. То есть, не приказывают вам, чтобы вы брали ангелов или пророков ar-baban min dun

Wa qala al-anbiya' qulu ta ana wa qala Allah ya Isa ibn Maryam iswishna aprosheistik Isa ya Isa ibn Maryam anta qult lil nas <coughs> yattakhizuni wa

Субханка, да, а потом то есть, делает тенди всевышнему и Могущему Аллаху от всего скверного и всего зла и говорит то есть моя ли ан акула то есть не подобает мне а, сказать то, что мне не по праву, да? э моя куну ли ан акула ма лис ли би хаккн если я это говорил, то ты это знаешь? Почему тана мафи

аъляму ма то есть ты знаешь то что в моей душе ва аъляму ма фи я знаю то что в твоей да я говорю ва аъляму это на то что у Всевышнего Аллаха есть нафс ва аъляму ма но какой он мы этого не знаем и каким он разуме как что то есть

то есть как это выглядит мы этого не знаем и нам не приказано в этом ковыряться иннака антал аламу алгуйюб алгуйюб джам-у-гайба аллама тасырма байллах иннака антал аламу алгуйюб вадалилу салихина кулиу та'алла валаикал ладын яда'уна здесь

он э э мфаул бихим махзуф махзуф э э альмихи واللایک الذين يدعونه بيدعونه هم как потом сказали вот интерпретарист

А, Алистро, нет, нет, это второй. А, у тебя... Второй или даже третий, может быть. Ты пока открой, посмотри. Здесь. Угу, ну вот здесь. Это все, да не было, как и все. <связь> <связь> <связь>

говорит, то, что они поклонялись, да? Да, да, да. Потому что что касается асом силами, амин аяти лиля ун-нахару уш-шамсу, لكم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. Не делайте делайте. Да. Нам э воз- возджуду лилла, то есть

ارباب جمع الرب ارباب منوسن سترب ودليل انبياء قال لهم ليه عيسى بن مريم ما انت قلت للناس اتخذوني وامي الهييني بوجثوامي الهييني من دون الله اذا اتهمتوا اشني взяли عيسى و مريم رفعو كذلك كنصاره اا من

Ам тихуртали наси и тихизу нива умми То есть, возьмите меня и мою маму, это кто? Марьям да. и, и, и бинтямран Илья хейни минду нилля Шейх Шейх Марон тоже Файду указал Из этого я только Марья Она же тоже минас Салихат Да и, говорит, Отсюда же тоже сразу же долина, то, что нельзя поклоняться Салихам да, да, и отсюда сразу да. же доли на то, что нельзя поклоняться Салихам

э, праведник Миших аль-Барок здесь и говорит: "فلا نقول هذا то есть и не нужно говорить, говорит, то, что вот, то вот этот поклоняется ангелам. Почему? "الملائكه لهم то есть э, то есть у них есть, скажем так, то есть а, достоинство и так далее. Да, перед Аллахом они приближены. Для нет, "بل كل كل من Нет, любой тот, кто

поклонялся или то есть, делает направляет вид виду поклонения вместе с Аллахом, кому-то другому фаху мушикун кафир это человек мушикат фаин эбадат -э", и почему потому что поклонение хакун лилла то есть это право только лишь Всевышний и могуч валла ля йджузу сарфуха ли гайрихи ля ли малика мукарраба ва ля ли наби мурсль нельзя направлять ему это то есть поклонение никому ни ни то есть ни ни ангелу и не не пророку

وقال وقال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اي حتى لا يكون شرك الشيخ البراك يقول حتى لا يكون شرك بس فتنه الشرك فامر الله بقتال الكفار كلهم دون فرقا يعني في شيما بركز قال убивать кафиров всех и не разделятьهم

ثم ذكر الشيخ الايات التي تدل على وجوب على وجود الشرك في هذه الاشياء يبقى которые الشيخ اوكاز اياته توضيح ايات التي تشير الى существование شرك في تو في هذه في الشيخ فقال والدليل والشمس والقمر اي الدليل على ان الناس

a l'abada al-shams al-Qamr d'alil no toque, que noc'teis l'luti поклонялись a l'asol-sams al-Qamr. A l'abada al-shams al-Qamr L'a'ta s'judul l-i-shams al-Qamr l'a s'judul l-Llá'a all'azei khalakahun a'y fa naha' anis-s'judul l-i-shams al-Qamr a'mar bis-s'judul l-Llá'a all'azei khalakahun fa hua ta'alil mustahakku a'yubad t'eis toque l'an indies na sessal-Ushina-Lláh

Тот, кто достоин, чтобы ему поклонялись. ЛЯННГУ ХАЛЛИ КУГУМА Почему? Потому что он создатель двоих, это ШАМС ВАЛКАМАР. ВАКОЛЬ ЛГУДГУД Это то есть, во время э, Сулеймана, Гудгуд, птица, как называется по-русски. ВАКОЛЬ да. ЛГУДГУД да. ФЕЙШАТНИ БЕЛЬКРИС, то есть это имя, та царица, которая была. ВАЧАТТУГА ВАКОМАГА ЕСДЖУДУНИЛИ ШАМСИ МЕНДУНИЛЛЯ

что он нашел ее, то есть ее народ, они поклонялись кому? Солнцу. То есть и и, и дальше, шейх Аль-Баррак тоже, очень легкий шар советую провести. В общем, что касается нашего аята, который мы, о чем мы говорим? Аль-Сра, ага, уляй каладин еду сейчас, секунду, угу.

ام وكولوا تعال الشيخ ابوكر الجزائري اسمهم انت سيرك وكولوا تعال اولئك الذين يدعون يبدغون لربهم الوسيله اي فهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان ذا عذاب ربك كان محذورا ويخبرهم يخبر, يخبر يخبرهم تعالى تسيرشنا بان اولئك الذين يعبدونه من الجن وال

minal dinni awil malaiqa, awil anbiya, awil shualihin, hum anfusuhum yadu'ona rabbahum, vatavassaluna lil husuli ala evidahu То есть то, что Al-Aya Вот таким образом Walaiqa lal dinni yadu'ona hum То есть те, к которым к ним делают дуа А это будь то ангелы, будь то праведники, будь то пророки, будь то

я бы того или арабе им аль василь они сами стремятся получить то есть одовольство то есть зачем вы к ним обращаетесь когда они сами то есть уляй да, калядины потому что здесь

Yaduna eh dama furm bi mahdhuf kulubum walayka alladheena yaduna yabtaghuna li rabbihim washil ayyuhum aqrab tustu'iznih asambu bizljik allahu wa yarjuna rahmatahu rahmatullah tois i nadeyutsya na milat allah wa yakhawfuna azabahu tois i boyetsya

поклоняясь им, то есть вот э или ä, пророкам, льдги, они сами стремятся к Аллаху и надеются на его милость. То есть делайте вы то же самое, что и делают они, стремитесь к Аллаху, поклоняйтесь Аллаху и так далее. то что

Аль-Лат и Аль-Уззам то есть это были самые основные идолы на то есть на территории Хиджаз в то время да, то есть это является вообще известным в хадису Абивакет Аль-Лейси Рад Аллаху Таил-Ангелу каал ахраждам аннаби алейхи салату ва нахну хадаса ва хадиби куф то есть хадаса ва хадиби куф то есть только что приняли ислам

Ходаса у хадис, то есть только что Ахди би куфрин Вальмушрикин и сидр атуми Я кифуна Амдага, Аль-И'тикаф В арабском Аль-И'тикаф не ограничивается только пребывание 10 дней в мечети в последнее время к сожалению многие люди никак не понимают это слово, кроме как вот таким образом Нет, и И'тикаф

Это пребывание, то есть возле какого-то места, поклоняясь этим с, э асам. То есть каким образом мусульмаки поклоняются, то есть э идолам. Как например, то есть э, почему вот это пребывание в мечети называется и'тикаф, потому что человек пребывает там. То есть и'тикаф это люзу возле чего-то. То есть непрерывное

нахождение возле какого-то предмета, возле какого-то места или в каком-то месте. Называлось иотекав. И поэтому последнее пребывание 10 дней мечети тоже называлось иотекав. То есть, мужики поклоняли этому дереву, делая иотекав кем можно. Приходили к этому дереву, вешали туда свое оружие, думая то, что оно, это оружие, то есть, приобретет какую-то силу, там, барака да, им, то есть, там, махать, не махать. И находились, и стояли возле, то есть,

или вот этого дерево называется я как то есть 5 минут 10 минут час полтора часа то есть любой то есть это же самое тот кто пойдет к могиле не да, да то есть да. делая это то есть по поклонением думает то что там какой- то то есть mm -hmm. есть об то божествленность или еще что то вот вот это то есть вот эта ширка

И поэтому поэтому посланник аллаха как это обще в начале своего призыва запрещал посещать могилу всем и женщинам, и, и, и мужчинам. кунту на нагай комтельку бур фазуруга а, а теперь посещать почему боясь то что э э э э сподвижники то есть то есть при, приходя к могиле они

могут перейти, то есть кто-то из них, то есть по причине, то есть не от, от того, что на крепе или или, то есть вот к этому то, что э, э, э возле могилы делать или еще как-то, да, то есть прийти сесть, сесть там и, и, и сидеть, чтобы какой-то барокат получить или еще как-то, то есть или или вообще два, начать делать этому трупу, или то есть та волосы же, шафали, не тогда, То есть вот это и причина и была то, что последний запрещал

для коскнут на хайтуком ан тйил куво фа алм фазруха то есть когда же сподвижники укрепились в таухиде и так далее но факт он но тем не менее пошанкла и сказал то есть вот вот этот же хадис это пришёл хадис затанват ла татбауну сунана ман кана кабляку

То есть вы непременно последуете за всеми которые были до вас, непременно. И мы все это лицезрение видим. Мы видим Тафарук, мы видим Джахля, мы видим Шир, мы видим Куфр, мы видим Эбедаты. То есть все, как постоянно я сказал, так вот, то есть... То есть Аль-Кузы – это наконечник от стрелы. Вот, когда стрелы окладут высота...

Как это Можно. назвать? Не, нужно. Нужно. Как это за слово? Забыл я. А -а -а. Okay. Ковчан. Ковчан. Острелы, то есть они все ровно. Эти, как он называются, то все наконечники, железные торчат же, то есть они все ровно. Острелы лежат и все ровно.

Говорит, вот так же, как один в один вот эти стрелы, вот так же, шаг за шагом. То есть вы будете делать все то же самое, что вы делали те умом, которые были до вас. Шаг за шагом. И поэтому...

Никто не имеет вопроса, что сейчас нету, ширкнет, нет, есть это, потому что, то есть, если ты скажешь это, то ты будешь ему казип, и расулю лагли сладу саам, а таттебя кана кавлякум, хаттай куза тиби, хаттай лагдохалю ходжа, даже если каферы, то есть и мушники будут заходить в нору этих, как это, варан, это, адабба, варан, туда будут залазить, вы за ними полезете туда

то что то есть ä, сказал, то шабб махни то что мы видим и то, что это и происходит. Фактом, а хадис из него На то, что нахождение в, в какой то месте приходить туда и так далее нам. Э, то есть э в подвешивать

зацеплять, подвешивать то есть это свое оружие то есть сидра сидра это небольшое дерево сидра это небольшое дерево некоторые переводят то есть, когда посмотрел когда поднимался, поднимался и видел там и взяли баранова и посмотрели, и посмотрели и сидра лотос

аль то есть, эм наль как можно принести предел и перевести лотос крайнего предела. И никто не понимает, что такое лотос крайнего предела, какого крайнего, какого предела. Так вообще это несерьезно выглядит. Сидра, арабы не используют слово, кроме как...

То есть, если у, у них это небольшое дерево. Небольшой де э де чуть, чуть больше, чем кустарник. Ну и ну и не дерево. То есть не тополь там, не это, то есть, не осина, ничего не. Ну и не маленький, то есть э кустарник выше чуть-чуть, э чем рост э человека. Небольшое дерево. Я не знаю, как оно выглядит. Я не знаю, как оно э выглядит. На

я не э спасибо посланку я сула иджа ляна тануат. Когда они кричали с Латуром, сказал Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. "Не вы, как они сказали, ман исраиль ли Муса. Нам не диджана иляхан то что и ихняя просьба, то есть это получать табарук чем-то другим.

Eta brona bogaestua помimo sèvishno i moguće Allah Qala shayfu rahmahullah al

шейх аль-Хазми на э профессор Дорук, мы тогда мы прочитали с этой книгу. Он сказал то, что предыдущие три правила это единогласное мнение всех ученых на на на действительность этого. То есть э единогласное мнение учёных сошлись на на то есть на существование предыдущих трех правил. Первое

это то, что постоянно клагали с ратусом, э с, с, сражался с, с людьми и приказывал их убивать тех, которые у, то есть подтверждали э то, что, то есть э рубии, потому что э, слышна харик, разик аль-мудбир аль-мухи аль-мумит и так далее. А, есть, э, также единогласное мнение на втором оправили, а это то, что они, то есть э, то, что те, которые

будучи направляясь к каким-то махлякатам, будь то деревьям, будь то камням, будь то трубам, будь то могилам, чему угодно, без шафа то, что эти люди мушрики. Также единогласное мнение, то, что посланник Ла Сам приказывал сражаться с мушриками и не разделял между ними, то есть разницы нет, то есть какая причина у них была куфра.

То есть, э, почему? Потому что Всевышний их не разделил. «Катлюхум хатта латакуна фитна вайакуна ад-дину куллюху лиллях». То есть, «уалами фаррик обеднахум». Что касается вот этого последнего правила, то в нем нету иджма. Нету нет в нем иджма. Почему? Потому что шейх э, э, Мухаммад ибн Абдуллахаб э, упомянул здесь момент. То здесь, или, или точнее, шейх Ахадзимин сказал, смотря с какой стороны подойти.

Eu só explico un moment. Va'kala, Sheykh, Raxmukhullah, Alqaeda, Arrabi? Anna Mushriki zamanina? I esparies книge. I deus un notis? Nete-nete, e'tete... Nete. A, vuole. Na. Anna Mushriki, anna Mushriki, t'es, a,

Когда Джамм Музак Салям или э, Аль-Муссанна один из них становятся Муддов и его шненун юхазаф. Вы знаете это правило? Mm -hmm. Не проходили вы? Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, э, здесь основа она Мушрикина заманена. То есть, ну андель и дофа нун, нун джам тухазаф.

«Анна мушрики заманена аглазу ширкан миналь аувалин» сильнее ширкан, чем первые. То есть мушрики во время, то есть, которые были э -э, Мухаммада Абль-Вахаба, сильнее поглядят в ширк, чем первые. Чем первый Каким образом? Ли «Анна аувалин» то есть первые мушрики. «Юшрику наферраха и вайухлесу нафи щидда».

Ферраха, то есть когда в обыкновенное время все нормально э -э, было, они делали ширик Всевышнему Аллаху, да, то есть поклонялись вместе с Аллахом э -э, кому-то еще. Но когда у них была щида, то есть какая какая то экстренное смертельное состояние, они оставляли все божества и делали все поклонение только лишь Всевышнему и могучему Аллаху.

Это э бинасыл ку акра что она говорит: "Фаза ракибу филь фульк", вот э сейчас кто это это ракибу филь фульке". Э это афина как судно. Да Аллах мухлисин лиллаху ад-дин. Фалма наджаху иляль барr изахум юшрикун тускадали, садились, то есть э, на корабль и начинался шторм

они э, искренне начинали делать дуа Всевышнему и Могучему Аллаху и оставляли всех мудшиков, отказывались э, от, то есть от всех идолов от всего божества и только просили Всевышнему и Могучему, и когда Всевышнему спасал их, то есть и вытаскивал их уводил их на берег они опять начинали делать ширк да? говорит, уа мудшеку заманено ширку гум да и манферраха и ващидда то есть их ширк постоянно, даже мало от, от того фишидда

Они начинают просить своих устазов но начинают клясяться своими устазами или то есть, или, или какими-то трупами то есть, шейхами там э, ихними дохлыми и, и подобную э, роду вот с этой стороны эти мушильки те которые э, сейчас могиру поклонники и подобные они хуже чем предыдущие то есть которые были во время поссланика клали иладслав.

Но с другой стороны, можно согласиться, с какой стороны эти мученики лучше, чем, чем предыдущие. А это с той стороны, то, что эти мученики э, все-таки делают намаз, верят в судный день, э, то есть не делают такзи по стране то есть э, в общем, по их мнению, уважают его, любят, то есть это, не, не, не поносят его.

То есть, а, и, то, есть а, а, а, то есть делают хаджи есть иногда в Мекку, иногда к своим то есть этим кладбищам то есть и, и так далее. Вот с этой страны мушики, которые сейчас лучше. почему потому что те мушики, которые были во время последних аллаха, то есть они сражались с спасланник Мала обзывали его, оскорбляли,

То есть, тратили деньги на сражение с ним и так далее, и так далее. Э, ну, э, то есть, вот с этой стороны, понятно ну, понятное дело, то что, то есть, здесь э, Шейхан э, хочет сказать, э, Шейхан э, Идн Адлагаб, хочет э, сказать то, что ихние, вот сейчас вот мушники, которые, ихние, то, что они делают намаз, или делают, э, то есть, или постятся или выплачивают закят, и так далее, то есть, не поможешь им, то есть, до тех пор,

пока они э, одевают ширк, и, и они нарушили, саму основу они нарушили хуже, чем те, которые мученики были во время пасан-клага. Понятно, с какой с этой стороны Ла-Ишкаль, то есть в словах Абдул-Лагаб, который был имам-муахидин в Астрахе

wa wadarilu kulu wa ta'ala fa idza rakibu fi alfulki da'u allah mukallid da'u allah mukhlisina lehudin salama naja'hum ila albar idza hum yushrikun tamat tamat tois rejisara tamat za konchana e 4 pravila u sheikha neskol'ko knig e osnovny

То есть там э, много расаэль, в том числе и это, на эту тему, то есть на Кавад-ль-Арба. И шейх Мухаммад, то есть он всегда э, свои расаэль, то есть чаще всего это делал, как, то есть усули ситта, усули саласа, Кавад-ль-Арба, то есть и так далее. Вот таким образом, то есть несколько расаэль кавад ль

это и так далее, вот таким образом, чтобы это лучше усваивалось для требующего знания, лучше усваивалось для того, кто будет э, читать Таммад, ва салаллаху ассаляму, Мухаммад, ва алейхи ва шахбихи ва салям, то есть и понятное дело то, что это одной Алисаляму недостаточно, чтобы лучше понять и осознать то, о чем говорит Аль-Шейх Мухаммад, то есть нужно

читать намного больше, то есть Иошни Расаэль, Иошни расаэль", расаэль, то есть Расаэль тех э, Аляима, которые пришли после него, то есть Иошни сыновья и ученики, то есть и т.д. Аляима, э, то есть их называют э, Аимма Даула Аль-Надждия, Аимма Даула Аль-Надждия, причем потому что они все то есть, э, пришли, то есть э, Аль-Имм эфин то есть Эфин-Хаджаз,

который сейчас называется Саудие. И на этом мы э, остановимся. Слава Аллаху, саляму, наобиде, мухаммаду, алимусу, наобиде.